Глава восемнадцатая. О запретной библиотеке, честной нечестности и доброй некромантке. На следующий день к нам с утра пораньше наглянул Вейнс. Учитывая его малость помятый вид, наш отважный декан явно вчера основательно приложился к успокоительному. Мы как раз закончили завтракать и собрались в гостиной. И, судя по настрою остальных, они о цели визита уже знали. Одна лишь я оставалась в неведении. «Значит так, ребята...» Очень серьезно оглядел нас Вейнс. «Сейчас самое идеальное время для воплощения нашей задумки. Я разузнал, у остальных команд до полудня сегодня проходят усиленные практики под руководством их декана. Ну а обычные студенты, куда нам надо, точно не сунутся». «А куда нам надо?» «Озадаченно поинтересовалась я». «Так вы Кире не рассказали, что ли?» Удивился Вейнс. Ребята растерянно переглянулись, тут и без озвучивания стало ясно, что каждый решил, будто мне рассказал кто-то другой, и в итоге я так и осталась не в курсе. «Ну, помнишь, ты с последнего практического занятия раньше всех ушла?» Чуть виновата начала Аниль. «А мы же тогда задержались». Рев в то время и сказал, что все-таки будет участвовать. Ну и сразу встал вопрос, э, какие у нас вообще шансы против старшекурсников. Ведь какой смысл соваться на турнир, если заранее гарантированно? Ну, мы проиграем. Тогда-то декан и вспомнил о том, что можно уравновесить наши возможности с другими. — Давай обо всем этом по дороге, — поторопился Вэнс. — А то драгоценное время теряем. И вся наша дружная компания отправилась прямиком в лес. Хотя чисто теоретически идущий впереди Вейнс как-то угадывал некую тропинку, но я ничего похожего даже заметить не могла. Но я прилась позднее всех. С самого утра не покидало апатичное состояние. Потому особо и не интересовало, куда вообще мы идем. Декан наш явно нервничал, хотя и активно бравировал. «Как говорится, если нельзя образумить сумасшедших, то надо их возглавить». Аниль тоже чуть отстала, видимо, исключительно ради того, чтобы меня просветить. Мы в старую библиотеку идем. Ее вообще первым реф обнаружил, и о ней рассказал. А Вейн вспомнил, что предыдущий декан упоминал об этом месте. Сейчас-то действующая библиотека находится в самом замке университета, а прежняя запечатана и под запретом. И вот туда студентам вообще ходить нельзя. Вроде как там собраны старые книги с опасными знаниями, и даже кое-какие древние артефакты есть. Эту библиотеку еще директора Вандиса закрыли, и теоретически с тех пор никто там и не бывал. «Мы вот первые будем». «А как мы туда попадем, если она запечатана?» Скептически поинтересовалась я. «Рев сказал туда просто попасть?» Анель пожала плечами и чуть приглушенно добавила. «Лично у меня вообще сложилось впечатление, что он уже там успел побывать». «Не удивлюсь», — пробормотала я. «Может, именно эту библиотеку он здесь зачем-то искал?» «Ну а мы сейчас туда зачем? Наберем старых книг, а успеем ли за столь короткий срок подготовиться к турниру?» Нет, мы туда за другим, Аниль покачала головой. По словам Вейнса, там расположен круг знаний. Это типа артефакт такой, не поняла я. И да, и нет, его соорудили еще лет сто назад во время войны. Вейнс сам толком не знает, он со слов предыдущего декана вспоминал. Так вот, в то время остров стал вопрос обороны университета. А учитывая, что тут находились лишь студенты и преподаватели, то особо толку и не было бы. А уже состоявшиеся маги нужны были здесь для защиты позарез. Вот тогда-то спешно и создали нечто, именуемое кругом знаний. Благодаря ему можно за считанные минуты получить все знания по своей магии так, будто ты положенное время отучился. Тогда на кой вообще все учатся здесь, если можно просто этой штукой воспользоваться? не поняла я. «Ага, если бы все было так просто!» — возразила Анель. «Действие круга длится лишь неделю, потом в один миг сходит на нет. Если пытаться продлить, то просто с ума сойдешь. Но нам и недели будет достаточно. Турнир теоретически столько и длится. И хотя бы в знаниях на это время мы будем равны старшекурсникам. Ну а магия...» — она вздохнула. «С уровнем магии мы ничего сделать не можем. Тут придется справляться теми силами, которыми природа наградила». «Знаешь, Кира...» Целительница понизила голос вообще до шепота. «Лично я не верю, что мы победим. И, по-моему, вообще никто из ребят не верит. Просто виды друг перед другом не показывают. Единственный из нас, кто и вправду может выиграть в состязание ТРФ, но он-то будет участвовать лишь в боевой магии». «К этому моменту мы как раз добрались до цели пути. Посреди леса красовалась маленькая полуразвалившаяся сторожка. Это что, есть запретная библиотека?» С крайним сомнением поинтересовалась я, разглядывая поросшую мхом дырявую крышу. «Ну да, это же просто иллюзия, чтобы лишний раз туда не лез никто!» Пояснил Вейнс и неуверенно уточнил. «Да, Рев!» «Совершенно верно!» Кивнул тот. «Внутри вход в подземный комплекс». Покосившиеся дверцы едва не свалилась с петель, когда ее открыли. Один за другим ребята вошли в крохотную темную комнатку. Недоумевая, как там наша маленькая компания поместилась, я последовала за ними. Хорошо хоть под ноги смотрела, а не то бы точно оступилась и упала в открытый люк. Внизу в легком мерцании виднелась винтовая лестница. «Кира, ты там скоро?» – послышался голос Дарлы. «Не отставай!» Делать нечего, пришлось спускаться. Лестница оказалась довольно узкой, словно библиотека и не была рассчитана на много посетителей. Хотя, наверное, она раньше и располагалась на поверхности, это только потом зачем-то упрятали. Хотя, кто этих магов знает? Может, у них тут такое в порядке вещей? Лестница привела сразу же в просторный зал. Здесь витало несколько сполохов света, явно созданными моими друзьями. И только это чуть отгоняло сумрак. Пусть нельзя было толком обглядеться, Но и без этого не покидало ощущение, что помещение просто огромное. А здесь нет какого-нибудь верхнего света. Чуть поежилась я, все-таки очень не по себе было под землей и в таком полумраке. Да и слова «запретная библиотека» навивали мне мысли о всяких ужасах, ведь не просто так ее заперли и замаскировали. «Есть! Теоретически!» Задумчиво отозвался Вэнс. Но зажигать его уж точно не стоит. Хотя, как здесь ориентироваться, я и сам толком не представляю. Просто следуйте за мной. Рев пошел первым, причем почему-то взял меня за руку, но я и не стала протестовать, хотя тут же вдруг кольнуло в районе солнечного сплетения. Яркий с полых света, парящий перед нами, выхватывал из темноты то очертания стеллажей с потрепанными книгами, то почерневших от времени столов, «Видимо, здесь когда-то располагался читальный зал, но цель нашего пути, похоже, находилась где-то в другом месте, потому что Рев уверенно шел дальше». «Ты ведь был уже здесь, так?» – тихо уточнила я. «Был», – отозвался он. «И?» «Что «и»?» Он усмехнулся. «Ты ждешь от меня подробного отчета со всеми действиями, мотивами и последствиями?» «Ну, мог бы хотя бы немного рассказать», – насупилась я. А тут и прямо кладезь загадок. А разве это плохо? Рев хитрым не улыбнулся. Девушкам как раз нравятся загадочные парни. А еще девушкам нравятся парни, которые не давят их своим ехидством, порой переходящим в грубость. От чего то смутившись парировала я. Слушайте, вмешался идущий позади Гран. Я конечно все понимаю, но вы давайте уж лучше следите за дорогой. Мы мимо этого стеллажа второй раз уже проходим. «Рев, ты вообще знаешь, куда идти?» «Знаю, конечно». Тут же ответил Рев и снова хитро взглянул на меня. Это просто Кира меня отвлекает. Я возмущенно пихнула его локтем в бок и хотела руку забрать, но он не отпустил мою ладонь, чуть сильнее сжав пальцами. «А если еще Кира будет психовать?» «Весело продолжу в Рев. То мы до вечера тут проблуждаем». «Кира, «Кира не, не психуй, психуй!» Тут же в один голос попросили Аниль и Тавер. А мне здесь нравится. Задумчиво пробормотала Дарла. Прямо как в склепе. Только книжном. Кстати, ребят, мы нашего декана по пути где-то потеряли. Я тут. Тут же послышался чуть запыхавшийся голос Вейнса. Просто отстал немного. Любопытство ради, глянул, что за книги на одном из стеллажей. Эх, это настоящая сокровищница. Вот что я вам скажу. Крайне не советую что-либо отсюда брать. Очень серьезно предупредил Рев. «Да никто и не собирается!» — со вздохом отозвался Вэнс. «Вот ведь странно, он же намного старше, да и декан все-таки, а все равно сейчас главным по негласной договоренности считался рев Я из-под поглядывала на боевого мага. Даже при скудном освещении было видно, насколько он уверенный, спокойный, невозмутимый. Это я тут вздрагиваю от каждого постороннего шороха, а он будто бы не в подземной запретной библиотеке». а на лужайке возле дома гуляет, хотя, наверное, просто не боятся, когда обладаешь мощнейшей боевой магией, которая непременно тебя защитит. Вскоре череда стеллажей закончилась, и мы вышли к массивной запертой двери. Всю ее поверхность покрывали витиеватые руны, и явно не для красоты. Я бы совсем не удивилась, если бы у вдруг оказался с собой ключ от этой двери, но маг вдруг достал из кармана значок с гербом нашего факультета и приложил его к выемке посреди рунной вязи. Тут же послышался скрежет, а будто сдвигался уже много лет недвижимый засов. «Знаешь, Реф, ты уже начинаешь потихоньку меня пугать своей осведомленностью!» Чуть ошарашенно пробормотал Вейнс. «И не вас одного», — присоединилась я. «Что тут удивительного?» Парировал тот, как ни в чем не бывало. Просто я нашел это место еще пару недель назад. У меня было вдоволь времени и возможностей тут все немного исследовать. «Немного?» Хмуро возразил Гран. «Да еще на самом входе на подземном люке сломана печать запрета. Я хоть и мельком на нее глянул, но успел засечь, что там руны первого круга. Разрушить такую печать — это, знаете ли, не шутки. Тут и отряду отборных боевых магов не справится». «Печать была разрушена еще до меня», — возразил Рев. «И вообще, вы сюда пришли устраивать допрос или нужные знания получать? Лучше помогите мне дверь открыть, она тяжеленная». Общими усилиями дверь все-таки открыли. Сразу же изнутри пахнуло задхлостью. Там явно уже давным-давно никто не бывал. «Круг знаний здесь», — пояснил Рев. «Но заходить надо по одному. Кто первый?» «Ну, я давайте», — как всегда вызвался Гран. «А что там делать-то?» «Теоретически там элементарно все устроено, просто встаешь в центр круга...» Неуверенно пробормотал Вейнс. «А когда выходить, сам поймешь, да?» он перевел вопрошающий взгляд на рефа и это не был вообще то тот покачал головой, ладно на месте разберусь гран решительно шагнул в темноту за таинственной дверью, а с ним точно ничего плохого не произойдет обеспокоено спросила аниль точно заверил рев ладно вы пока тут побудьте мы с кирой прогуляемся он снова взял меня за руку, куда не поняла я «Просто походим по залу. К тому моменту, когда тебя очередь дойдет, успеем вернуться». Пообещал Рев. «Но вы все-таки уж очень далеко не отходите». Тавер явно разделял опасения Ниль. «Да мы близко будем, зовите, и что». Насчет близко Рев, конечно, немного приукрасил. Мы уже минут десять куда-то шли в полумраке между книжных стеллажей. Явно от остальных основателей отдалились. И куда мы идем? Я первая нарушила тишину. «Здесь есть одно интересное место, тебе обязательно нужно его увидеть». Рев не стал вдаваться в подробности. А я поймала себя на мысли, что почему-то всецело ему доверяю. Иду с ним непонятно куда, непонятно зачем, но при этом совершенно ничего не опасаюсь. Если бы еще не это неприятное ощущение в районе солнечного сплетения, то вообще бы все хорошо было. И вот ведь странно, мне упорно казалось, что с этим ощущением что-то связано, но никак не могла вспомнить, что именно». Лишь смутными образами мелькали какие-то серебристые руны, но где я их видела и почему это так важно? Совершенно не получалось на этом сосредоточиться. И что самое жуткое, после ночной встречи с Алексом в лесу, собственное ненормальное состояние уже не казалось мне ни настораживающим, ни странным, словно так все и должно быть. И не стоит об этом даже думать. «Нам сюда». Реф остановился у очередной двери, на этот раз незапертой. «А что там?» Полюбопытствовала я. «Не переживай, ничего страшного или опасного. Пойдем». Рев первым пошел вперед, по-прежнему держа меня за руку. Через короткий коридор мы попали в небольшую комнатку. Здесь даже имелось подобие окна на потолке, сквозь которое лился свет местного ночного светила. Рев даже магически с полох погасил. Видимо, решил, что природного освещения тут достаточно. Прямо посредине располагался невысокий, спощренный рунами постамент. «Тебе нужно встать туда». Рев кивнул на него. «Сначала объясни, зачем?» Нахмурилась я. Он смотрел на меня очень серьезно. «Тебе не кажется, что в последнее время с тобой происходит что-то ненормальное? Ты отвечаешь не в попад, порой не можешь сосредоточиться, стала вялой, как кукла, как чья-то марионетка, Кира». Я растерянно пыталась осознать его слова. Смысл упорно ускользал, но я даже из-за этого насторожиться уже не могла. «Может, я просто сама по себе такая?» Неуверенно предположила я. Ты же совсем меня не знаешь. В данный момент ты и сама себя не знаешь. Рев становился все мрачнее. Потому я и привел тебя сюда. Раньше это место использовали целители, когда болезнь была связана с чужим магическим воздействием. Ты хочешь сказать, что кто-то на меня магически воздействует? Слова дались с большим трудом. Только чудом проблески здравого смысла пробились через затуманенность сознания. Это мы сейчас и узнаем. Просто подойди. И тут я поняла, что не могу сделать ни шагу. Вообще. Собственное тело вдруг отказалось подчиняться. Видимо, весь ужас красноречиво отразился на моем лице. Резко нахмурившийся рев вдруг подхватил меня на руки и поставил на постамент. И тут же льющийся сверху свет стал нестерпимо ярким. Я даже зажмурилась. Что происходит? Перепуганно выдохнула я. — Так надо, не бойся. — успокаивающе произнес рев. «Я здесь. Я никуда не ушел. Я держу тебя за руки». Из-за слепящего света я его не видела. Я лишь чувствовала, как сжимают его пальцы мои ладони. Крепко, но в то же время бережно. И кроме этого, больше никаких физических ощущений не осталось. Казалось, что сияние проникает прямо в мое сознание, что-то в нем снимая и уничтожая без остатка, нечто чужеродное и даже опасное. Все это заняло долю секунды, хотя мне казалось, что прошла чуть ли не целая вечность. Я осторожно открыла глаза. Свет вокруг был вполне естественным, приглушенным. Рев по-прежнему держал меня за руки. Может, мне и показалось, но в его глазах плескалась искренняя обеспокоенность. «Как ты себя чувствуешь?» «Я?» Я постепенно приходила в себя. «Я как будто спала, а сейчас просыпаюсь. Что вообще со мной было?» а то что твой разлюбезный граф на тебя воздействовал ментальной магией мрачно ответил рев видимо при каждой встрече ее постепенно усиливал я тут же хотела возразить но так и замерла а ведь правду я очень плохо себя осознавала эти дни частично вообще была как в тумане а уж тот факт что я вдруг среди ночи в лес пошла теперь меня вызывал тихий ужас неужели алекс и вправду пытался мной манипулировать но зачем видимо последний вопрос Я произнесла вслух. Скорее всего, он захотелось ему послушную, красивую игрушку. В голосе Рефа отчетливо слышалась злость. Так что ты давай уже прекращай его идеализировать. Я ничего не ответила, от всего этого еще толком не могла прийти в себя. Но, к счастью, растерянность это уже была моя собственная. И вдруг мысли о возможном вероломстве Алекса сменились совсем другими. Реф. — тихо попросила я. — Скажи, кто ты на самом деле? Ты ведь не просто боевой маг, правильно? И сейчас это просто место, и сейчас про это место ты ведь солгал, да? Это ты справился с ментальным воздействием без какой-либо местной магии? Он вздохнул, похоже, не ожидал от меня такой догадливости. Даже если так, какая разница? Главное, что ты снова хозяйка самой себе, остальное мелочи. Но насчет этого места я не солгал. Только здесь я смог почувствовать эту чужую ментальную магию, справиться с ней. А как и за счет чего, это уже не важно. Пойдем. Наверняка остальные нас дождались. Теперь, когда здравый смысл ко мне вернулся, я в полной мере ощутила панический ужас. И пока мы с Рефом возвращались к ребятам, в моей голове пронесся целый ураган лихорадочных мыслей. В итоге остро обозначилась проблема номер один. «Как защититься от ментального воздействия?» Тут же спросила я у Рефа. «От этого своя собственная магия защищает», — ответил он. «То даже не обязательно боевым магом быть. У всех есть своеобразная природная защита. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, и, соответственно, многое зависит от уровня того, кто пытается воздействовать. Видимо, граф, довольно мощный маг, раз я сам не заметил ментального влияния на тебя». Рев нахмурился. И «Это, конечно, совсем не радует, особенно учитывая, что твоя сила не спешит себя проявлять. Хотя, может, теперь, когда ты, так сказать, в своем уме, магия даст о себе знать. Сегодня поздно уже. Завтра проверим». «Как поздно? Не поняла я. Утро еще только». «Здесь время течет иначе. Снаружи уже вечер наступил». Я снова погрузилась в размышления. От одной мысли об одержимости Алекса по спине бежал холодок ужаса. Теперь-то с глаз спала пелена идеальности графа. Я даже не пыталась придумать ему каких-либо оправданий. По сути, он просто воспользовался моей магической беззащитностью, чтобы затуманить разум. Правильно Рев сказал, игрушку себе заполучить. Вот только зачем он мне магию отдал? А что, если эта магия тоже играет на него? незаметно влияет на меня изнутри, ведь даже и сейчас меня не покидало неприятное ощущение в солнечном сплетении, и не сомневалась все из-за того, что Рев держал меня за руку, словно бы некая сила во мне старательно делала все, чтобы меня от него оттолкнуть, фактически от единственного, кто может защитить. «Рев, послушай, а можно как-нибудь избавиться от той магии, которую мне дали?» Задумчиво пробормотала я. В его взгляде даже в полумраке отчетливо читались сомнения в моем здравомыслии. Кира, ты что? Да тебе за эту боевую магию надо держаться руками и ногами. Без нее ты будешь абсолютно беззащитна. А учитывая твой злосчастный уникальный дар, уж точно долго не проживешь. Откуда у тебя вообще такие мысли?» «Просто я опасаюсь, как бы эта чужая магия не нанесла мне вреда», — призналась я. «Может, тебе мои опасения и кажутся странными, но я ведь еще слишком многого в вашем мире не понимаю». Вот потому тебе и необходимо развивать боевую магию, чтобы хотя бы она могла тебя защитить, тем более...» Он вдруг резко замолчал, словно вдруг чуть не сказал что-то не то. «Тем более что?» Я внимательно на него смотрела. Реф ответил мне сразу, да и ответ прозвучал хоть и искренне, но все же со странной интонацией. «Тем более я не всегда буду рядом». И вот теперь мне стало совсем жутко. «А куда ты денешься?» Я старательно пыталась не показывать накатившую необъяснимую панику. Или ты совсем не веришь в нашу победу и думаешь, что мы скоро все отсюда разъедемся? Нет, это здесь ни при чем. Дело в другом. И в чем же?» – упорствовала я. Реп не стал отвечать, но я сама за него ответила. «В том, что ты здесь ищешь, да? И как только найдешь, ты уедешь?» «А ты не хочешь, чтобы я уезжал?» Он вдруг улыбнулся. «Нет. Я в ответ не сдержала чуть смущенной улыбки». А то с кем я тогда ругаться тут буду? В это время мы как раз подошли к остальным. О, эрнулись любители уединяться!» Добродушно приветствовал нас Гран. «Вовремя! Сейчас как раз дарло выйдет, и кому-то из вас заходить надо будет!» «А вы уже все там побывали?» — уточнила я. «Ага», — Тавер кивнул. «А незаметно! Мне почему-то думалось, что у меня теперь вид крайне поумневший!» «Увы, нет!» Рев дружески похлопал его по плечу. «А Вэнс где?» «Ушел, еще хоть немного местные книги посмотреть», — ответила Аниль. Послышали шаги, и из темного коридора за полуоткрытой дверью появилась Дарла. «Мне срочно нужно на кладбище!» Тут же, с зашкаливающим энтузиазмом, заявила она. «Я же теперь такое могу сделать, такое?» «Э, нет». Перебил рев, Нельзя, чтобы кто-нибудь до турнира заподозрил о ваших возросших познаниях. Если выяснится истина, то по правилам до участия не допустят, так что все сидим тихо и лишний раз вообще магию не используем. Он перевел взгляд на меня. Кира, заходи. «Не бойся, там не страшно!» Напутствовала меня Аниль, видимо, заметив, как я сразу же оробела. Собравшись с духом, я шагнула в темноту. Нельзя мне бояться. Мне нужны знания. Мне нужна магия, чтобы я могла себя защитить от таких подлецов, как Алекс. Так что страхи и сомнения сейчас для меня непозволительная роскошь. С такими мыслями я миновала непроглядную темноту коридора. И оказалась в небольшой комнате. Она была почти такая же, как та, в которой мы были с Рефом. Также в центре постамент и окно в потолке над ним с приглушенным мерцанием ночного светила. Но отличие заключалось в том, что тут стены были списаны разнообразными рунами. Аниль мне не так давно объяснила, что рунное письмо бывает трех видов. Или кругов, как здесь называют. Руны третьего круга используются как расхожая письменность. Их я прекрасно понимала. А вот чтобы разбираться с остальными двумя видами, надо было долго учиться. Да и то вроде как смысл многих рун первого круга уже был безвозвратно утерян. Я встала на постамент, льющийся сверху свет будто бы пронизывал меня насквозь. Мне даже казалось, что сама я вдруг стала полупрозрачной, но это совсем не пугало. А следом одна за другой начали светиться руны на стенах. Сначала медленно, потом новые загорались быстрее и быстрее. Все это проносилось перед глазами, но смысла я все равно не осознавала. В последний миг все руны вспыхнули разом и погасли. Я еще не меньше минуты в полной растерянности стояла без движения. Хаос мысли в голове понемногу сменялся ясностью. Я едва не рассмеялась, надо же, как все на самом деле просто. Теперь, когда я досконально знала все приемы боевой магии, уж точно можно было ничего не бояться. Но вслед за веселостью сразу пришла мрачность. Что толку от знаний, если саму магию пока не чувствую? Это как уметь ездить на автомобиле и при этом не иметь ни малейшей возможности сесть за руль. Когда я вышла, мы сразу же собрались покидать библиотеку. Странно, но Реф отказался воспользоваться кругом знаний. Причин, конечно, пояснять не стал, но, может, он просто уже бывал здесь. Вейнс ведь предупреждал, что осуществить такое можно всего лишь раз. А наверху и вправду царил поздний вечер. Еще когда шли через лес, Вейнс вдруг спохватился. — Ой, ребята, я же самое главное рассказать вам забыл? Турнир начинается уже завтра. Стартуем состязание артефакторов таверты как. — Справлюсь, — уверенно заявил тот и тут же с нервным смешком добавил. — Но успокоительная настойка накануне мне уж точно не помешает. О, я теперь такие рецепты знаю. Тут же вдохновенно подхватил Гран. «Мигом тебе, скворганю!» «Сворганит он!» Обиженно пробурчала Дарла. «Значит, как настойки всякие готовить, это можно. А как меня отпустить чуток прогуляться на кладбище, так нельзя?» «Ты уж извини, Дарла, но мои настойки, это тихо и незаметно!» Покачал головой Гран. «А твою прогулку по кладбище еще долго потом будет местное население с заиканием вспоминать!» Некромантка насупилась еще больше, но спорить все же не стала. На полпути к дому Вейн с нами попрощался. Он-то жил в городе, так что ему еще предстоял долгий путь. Но декан обещал, что завтра с утра пораньше приедет. Наскоро поужинав, мы уже традиционно пили чай в гостиной. Настроение у всех было приподнятое, даже Тавер особо не нервничал. Я тоже немного расслабилась, сидела на диване рядом с Рефом. И от чего то мне было так спокойно, так хорошо. «Гран, а это просто чай или ты что-то туда добавил?» На всякий случай спросила я. «Просто!» — засмеялся оборотень. — Не переживайте, я на вас экспериментировать не собираюсь. В этот момент из-за стены показался Алим. Дух оглядел нас и вдруг выдал. — Дому приближается целая делегация. — Делегация кого? — не понял Тавер. — Мигрирующих тушканчиков! — буркнул Алим. — Магов, естественно! «Студентов-старшекурсников и настроенных, между прочим, крайне агрессивно, а возглавляет их сын ректора. Надо выйти поздороваться». Нехорошо усмехнувшийся Рев встал с дивана. «Погоди, все здороваться пойдем», — добавил Гран. «Не ты один тут вежливый и гостеприимный». И вся наша компания поспешила посмотреть на незваных гостей. Парни впереди, мы за ними, хотя таверы, к примеру, явно на разборке не рвался, в отличие от воинственно настроенных боевого мага и оборотня. В упомянутой алимом делегации было человек десять. Теперь, когда я немного в магии разбиралась, смогла определить, что здесь семеро боевых, один некромант, один целитель и один артефактор. Видимо, кроме шайки Эрвина, пугать нас пришли командиры соперников по турниру. Сам же ректорский сын выглядел не лучшим образом. Теперь с коротким ежиком, почти без цветных волос, он вместо прекрасного эльфа больше походил на манерного гопника. Ну, если честно, вся эта его свита внушала неслабые опасения. Здесь явно собрались лучшие маги других факультетов. А вот Реф, похоже, совсем не испугался. «Какая встреча на ночь глядя! Эрвин, дружище, зачем столько сопровождающих?» «Обычно для того, чтобы унести тебя с поля боя, хватало четверых. Или ты потолстел?» Рев критически его оглядел. «Точно потолстел. Я раньше не замечал, что у тебя такие щеки. Волосы, что ли, их скрывали?» От одного упоминания о волосах Эрвин едва ли не позеленел, но все же взял себя в руки. Видимо, с такой группой поддержки чувствовал себя уверенно. «О, Рев, сказал бы лучше спасибо, что я такой добрый!» Он снисходительно улыбнулся. «Пока мы пришли только поговорить», — прозвучало с весьма зловещим намеком. «Да я с одного раза». Не менее снисходительно улыбнулся Рев о нашем участии в турнире. «Вы позорите университет!» Презрительно выдал старшекурсник артефактор. «И «Э, турнир позорите!» Подхватил один из боевых магов. «Ой, да они же уникальные маги, они вообще все позорят!» Подытожил Эрвин. «Я всегда говорил». «Вы зачем пришли-то?» Хмуро перебил Гран, которому, видимо, уже надоели эти пустые разговоры. Эрвину явно не понравилось, что его посмели перебить. С многообещающей угрозой он ответил. А «Затем, чтобы по-хорошему вас предупредить, если посмеете участвовать в турнире, очень об этом пожалеете!» а «Вы боитесь, что мы выиграем, да?» «Неожиданно выдал таверы, и если бы не боялись, то не пришли бы угрожать. Какой позор будет для боевого факультета проиграть уникальным магам!» Терпение Эрвина явно кончалось, он высокомерно подытожил. «Так что учтите, если сунетесь на турнир, вам не сдобровать, но если так и останетесь сидеть тут тихо, то так и быть, мы вас не тронем!» «А у встречное предложение». Реф невозмутимо улыбался. «Вы сейчас же отсюда убираетесь и вообще больше здесь не появляетесь. А взамен я...» Он на мгновение демонстративно задумался и обрадовал. «А взамен я так и быть не стану вас убивать». Эрвин не успел ответить. «Ну уж нет!» Возмущенно воскликнула Дарла, спешно выходя вперед. «Давайте их все-таки убьем! Ну, хотя бы и вот этого блондинчика!» Она подбежала к весьма симпатичному боевому магу. «Из него такой замечательный зомби получится, хотя...» Она придирчиво его оглядела. «Правую руку все же придется оторвать. Извини, красавчик, но симметрия — это уже не модно». Она с сочувствием похлопала его по правой руке. Бедный парень аж а Дарла уже кинулась к артефактору. «Ой, а руку-то можно будет у этого позаимствовать? Только левую!» Она тут же деловито в наглую пощупала плечо несчастного. просто так не вырвать. Ребята, у кого-нибудь есть с собой топор? Что, ни у кого нет? Ну-ка, мальчики!» Она кокетливо оглядела свиту Эрвина. «Кто готов сбегать за топориком? Может, ты красавчик?» Она подскочила к уже другому боевому магу. «У тебя такие чудные глаза! Особенно правый! О, я знаю одного некроманского ювелира! Он из глаз такие сережки делает! М -м -м -м. А мне как раз так хочется новые сережки!» Боевой маг даже в сторону отшатнулся, но Дарла уже заинтересовалась самим Эрвином. «Нет, ну...» «Почти лысым ты мне совсем не нравишься». Она критически зацокала языком. «С тебя и зомби-то теперь нормального не получится, только плебей какой-нибудь, хотя волосы можно будет раздобыть. Ну-ка, ну-ка, кто из твоих друзей пожертвует тебе свой скальп? О, вон у того брюнета шевелюра шикарная, да и у того рыжего очень даже. Эрвин, ты каким зомби хочешь быть, рыжим или темноволосым?» Я едва сдерживала смех. Правда, в данной ситуации меня забавляла даже не испуг эрвиновской компании, просто выражение лица Рефа было уж очень красноречивым. Я не удержалась и стихим смешком ему сказала. То неловкое чувство, когда хрупкая миниатюрная блондиночка загнобила толпу агрессивных парней куда сильнее и основательнее, чем крутой боевой маг. «Ого!» Шепотом поддакнул Тавер. «Я теперь вообще пасой с ней в одном доме жить. Вы же слышите, она все это искренне, но да еще и с ее новыми познаниями». «Нам бояться нечего», — с улыбкой заверила Ниль. «Дарла говорила, что для мертвяков мы не сгодимся». Между тем противник начал потихоньку отступать, наслушавшись вдохновенных речей некромантки. Но гвоздем программы стал Зуля. «Дарла!» — показался он из-за дома. «Зуля несет топор!» «Ой, умница ты мой!» — Дарла радостно всплеснула руками. «Мы тебе сейчас только товарищей наделаем!» Вид нашего милейшего зомби с топором наперевес окончательно добил шайку Эрвина. Сам главарь напоследок все-таки выдал. «Мы вас предупредили, не суйтесь на турнир!» Но прозвучало это уже совсем не так грозно и убедительно. И вся его компания шустро скрылась в полумраке за пустырем. «Ну куда?» Расстроилась Дарла и в сердцах добавила. «Вот всегда так с парнями, как только дойдет до отрывания конечностей, так сразу в кусты. Где, спрашиваются настоящие мужчины? Нет, не жизнь, а сплошное разочарование. На кладбище не пускают, будущие зомби разбежались». «Как ты думаешь?» – тихо спросила я урефа «Они это серьезно? Ну, насчет угроз?» «Очень может быть». Хмуро ответил он. «Это явно не шутки». Даже Дарла перестала причитать, внимательно прислушиваясь, а остальные подавно. В общем так, Рев оглядел нас всех, турнир турниром, но тут уже встает вопрос безопасности. Устроить нам могут любую подлянку, и им ничего за это не будет. Вандис все дела своего сыночка прикроет, потому надеяться кроме самих себя нам не на кого. «Впрочем, как всегда», — мрачно уточнил Гран. «Надо теперь вообще ухо востро держать». «По одному дом не покидаем». Продолжал Реф очень серьезно. Девчонки уж тем более. Если куда-то идете, то либо со мной, либо с Граном. Впрочем, вариант Зули тоже подходит. Да, Зуля? Зомби в это время обухом топора задумчиво чесал себе затылок. На слова Рефа отозвался кивком и глубокомысленным «Девушек, объезжать нельзя!» А Ниль шумно вздохнула. «Знаете, ребят, когда речь шла об участии в турнире, я не думала, что нам вдобавок придется чуть ли не за собственной жизнь бороться». «Жизни?» — обомлела я. «Вы что, и вправду полагаете, что может дойти чуть ли не до убийства?» «Мы уникальные маги, Кира!» — мрачно отозвался Гран. «И случись что, никто не станет разбираться, по каким причинам это произошло и кто виноват!» «Гран, конечно, драматизирует, но сути это не меняет. Уточнил рев Наша безопасность в наших руках. Ничего, турнир длится всего неделю». Справимся. Тавер правильно сказал, если бы они не опасались, что мы можем выиграть, не пришли бы запугивать. Мы с ним встретились взглядами. Я честно пыталась не показать, что мне все-таки страшно, но он, наверное, и так догадался. — Вы еще долго собираетесь на крыльце толпиться? — раздался ворчливый голос Алима. — Да идем уже, — ответил Гран. Мы с Рефом заходили последними. Он вдруг придержал меня за руку и тихо произнес. «Обещаю, на время турнира я точно буду здесь». «А потом?» Так же тихо спросила я. «Давай пока не будем загадывать». Уклончиво ответил Рев. «Нам и так предстоит явно нелегкая неделя. И знаешь, он вдруг улыбнулся. Еще один боевой инмак нам очень даже пригодится». «Спасибо». Порывисто прошептала я. «Спасибо тебе за все». «Мы же еще не прощаемся, чтобы ты меня за все благодарила». Шутливо произнес он, но взгляд оставался очень серьезным. Я все же надеюсь, что мы не скоро попрощаемся. Я не удержалась от откровенности. Рев ничего не ответил, просто смотрел на меня не меньше минуты, потом отвел взгляд и первым вошел в дом.